21 день, 16 часов. Гавань Rites Landing, Lake Street, Асуйга, штат Нью-Йорк. В догорающем свете дня старик заканчивает свой ритуал на пристани. Укладывает тросы аккуратными бухтами на палубе своего деревянного двухмачтавика, защёлкивает навесной замок люка. На минутку положив ладонь на крышу рубки, прежде чем подхватить топливную канистру и ступить на дощатый настил понтона. Его судно, выстроенное на верфи на берегу озера Мичиган в 1954 году, на фоне быстроходных катеров из стеклопластиковых яхт текущего года выпуска, пришвартованных рядом, выглядит музейным экспонатом, но старик знает, что каждый настоящий моряк, проходящий мимо, задержится, чтобы попускать слюни на сверкающую толстым слоем лака палубу, латунную оснастку, на утраченные секреты ремесла. Направляется к сараю, своей оперативной базе, где сдаёт в наём суда разного рода, воскресным мореходам и экскурсантам из Сиракуз. Лето в разгаре, а значит, дни становятся длинней, погода теплей. Завтра среда, и надо будет потратить день на подготовку к выходным. Но если день будет как сегодня, с ярким солнцем и устойчивым ветром, можно снова прогулять, выйти самому на промысел морских гребешков, словить волну, открыть бутылочку шабли. Такой подарок судьбы, как сегодня, надо отпраздновать, старик посмеивается. Он так погружается в раздумья о своих планах, что не замечает двух человек в чёрных ветровках и тактических штанах, пока те не подходят чуть ли не вплотную. Уже смеркается, и на West Circ Street вспыхивают огни над входными дверями. Небо разукрашено розово-лиловыми и золотыми красками, а вечерняя звезда уже трепетно мерцает на небосводе. Мистер Стейнсвик? Лаас Стейнсвик? Осведомляется один. Возможно, тип взмахивает бляхой. Лаас и два успевают мельком разглядеть государственную символику. Являетесь вы лас-ассистенциком или нет? Ласс опускает канистру. Чем могу служить? Мужчина достаёт из кармана телефон и показывает фото женщины. Та улыбается, фон просто белый. Вы знаете эту женщину? Ласс потирает крыло носа. Вот дерьмо. Бумаги на судне в полном порядке, лежат у меня в конторе. По закону их надо зарегистрировать в течение пяти рабочих дней. Этим занимается моя жена, а она до завтрашнего вечера гостит у дочери. Еще чем-нибудь могу».